Часть первая. Антропологическая дидактика. О способе познавать как внутреннее, так и внешнее в человеке. Книга 1 О познавательной способности. О сознании самого себя. Параграф 1. То обстоятельство, что человек может обладать представлением о своем «я», бесконечно возвышает его над всеми другими существами, живущими на земле. Благодаря этому он — личность, и в силу единства сознания при всех изменениях, которые он может претерпевать, он — одна и та же личность, то есть существо по своему положению и достоинству совершенно отличное от вещей, каковы неразумные животные, с которыми можно обращаться и распоряжаться Как угодно. Это справедливо даже тогда, когда человек еще не может произнести слово «я», ведь он все же имеет его в мысли. И во всех языках, когда говорят от первого лица, всегда должно мыслить это «я». Хотя бы это сознание самого себя и не выражали особым словом. Это способность, а именно способность мыслить и есть рассудок. Но примечательно, что ребёнок, который уже приобрёл некоторый навык в речи, всё же лишь сравнительно поздно, иногда через год, начинает говорить от первого лица, а до этого говорит о себе в третьем лице. Карл хочет есть, гулять и так далее. Когда же он начинает говорить от первого лица, кажется, будто он прозрел. С этого дня он никогда не возвращается к прежней манере говорить. Прежде он только чувствовал себя, теперь он мыслит себя. Объяснить это явление антропологам довольно трудно. То обстоятельство, что ребенок в первую четверть года после своего рождения не умеет ни плакать, ни улыбаться, также как будто зависит от развития некоторых представлений об обиде и несправедливости, указывающих уже на наличие разума. Если же он в этот промежуток времени начинает следить глазами за блестящими предметами, которые держат перед ним, то это самое начало развития восприятий, схватывание чувственного представления, имеющего целью расширить их до познания предметов, внешних чувств, то есть до опыта. Далее то обстоятельство, что, когда ребенок пытается говорить, коверканье им слов кажется таким милым для матери и для няньки и побуждает их постоянно ласкать и целовать ребенка, исполнять каждый его каприз и каждое желание, что делает его маленьким тираном. Эту очаровательность маленького существа в период его превращения в человека Надо приписать, с одной стороны, его невинности и искренности во всех его ошибочных проявлениях, когда в нем нет ничего притворного и хитрого, а с другой — естественной склонности няньки благотворить маленькому созданию, которое с такой лаской полностью отдается чужому произволу, когда ему предоставляется время для игры. Самое счастливое время. При этом и воспитатель который как бы сам превращается в ребёнка, второй раз переживает всю прелесть этого возраста. Впрочем, воспоминания о годах своего детства отнюдь не доходят до этой ранней поры, так как это время не опыта, а разрозненных восприятий, не соединённых в понятии об объекте. О об эгоизме. Параграф 2. С того дня, как человек начинает говорить от первого лица, он везде, где только возможно, проявляет и утверждает свое любимое «я», и эгоизм развивается неудержимо, если и не открыто, ведь ему противостоит здесь эгоизм других людей, то тайна, дабы кажущимся самоотвержением и мнимой скромностью тем вернее подняться в мнении других». Эгоизм может заключать в себе троякого рода притязания Притязание рассудка, вкуса и практического интереса, то есть может быть или логическим, или эстетическим, или практическим. Логический эгоист считает излишним проверять свое суждение с помощью рассудка других людей, как будто этот пробный камень для него совершенно не нужен. Но то, что мы не можем обойтись без этого средства, дающего уверенность в правильности нашего суждения, до такой степени достоверно, что, быть может, именно в этом кроется важнейшая причина, почему ученый мир столь настойчиво и громко требует свободы печати. Дело в том, что если нам не дают высказываться свободно, то с этим нас лишают надежного средства проверять правильность наших собственных суждений и подвергают нас опасности заблуждений. Пусть не говорят, что, по крайней мере, математика имеет привилегию решать на основе собственного полновластия. Ведь если бы не замечалось полного соответствия суждений математика суждениями всех других людей — которые не без таланта и прилежания работали в этой области, то и здесь нельзя было бы избежать опасения, как бы так или иначе не впасть в ошибки. Бывают ведь такие случаи, когда мы не верим даже показаниям наших собственных чувств, например, не знаем, только ли звенит у нас в ушах или мы действительно слышим звон колокольчика а считаем нужным спросить у других, не кажется ли им то же самое. И хотя в философских вопросах нам нельзя в подтверждении наших собственных суждений ссылаться на мнения других, как юристы ссылаются на суждения правоведов, тем не менее каждый писатель, который не находит последователей, может навлечь на себя подозрения в ошибочности своего публично высказанного, хотя и важного мнения. Именно поэтому рискованно высказывать перед публикой положение, противоречащие общему мнению, даже мнению разумных людей. Такой признак эгоизма называется парадоксальностью. Здесь смелость заключается не в том, что утверждение может оказаться ошибочным, а только в том, что оно может найти признание у немногих. Пристрастие к парадоксам — это, правда, логическое упрямство не из желания не быть подражателем кого бы то ни было другого, а из желания показаться необычным человеком, хотя такой человек часто лишь изображает из себя чудака. Но так как каждый человек должен иметь и утверждать свое собственное мнение, «Если все отцы такие, то я не такой», — Абеляр, то человек в парадоксальности, если только она не основывается на тщеславном желании чем-нибудь отличаться, не имеет дурного смысла. Парадокс противопоставляется тривиальное, которое имеет на своей стороне общее мнение. Но при тривиальном мы имеем так же мало, если не меньше, уверенности в своих суждениях, так как оно усыпляет. Парадоксы же побуждают душу к внимательности и следованию, а это часто ведет к открытиям. Эстетический эгоист — это тот, кого удовлетворяет уже его собственный вкус. Хотя бы другие находили негодными, порицали или даже высмеивали его стихи, картины, музыкальные произведения и так далее. Он лишает себя возможностей дальнейшего усовершенствования, когда обособляется со своим суждением, сам себе аплодирует и критерий прекрасного в искусстве ищет только в себе самом. Наконец, моральный эгоист — это тот, кто все цели ограничивает самим собой, кто пользу видит только в том, что полезно ему, и как эвдемонист усматривает высшее определяющее основание своей воли только в выгоде и собственном счастье, а не в представлении о долге. В самом деле, так как каждый другой человек составляет себе свое представление о том, что он считает счастьем, то именно эгоизм приводит к тому, что нет критерия истинного понятия о долге, которое обязательно должно быть, общезначимым принципам. Поэтому все эвдемонисты практически эгоисты. Эгоизму можно противопоставлять только плюрализм, то есть образ мысли, при котором человек рассматривает себя и ведет себя не как охватывающий в своем «я» весь мир, а только как гражданин мира. Сказанное об этом относится к антропологии. Ведь то, что касается этого различия, по метафизическим понятиям, целиком находится вне сферы, рассматриваемой здесь науки. А именно вопрос о том, имею ли я, как мыслящее существо, основание признавать, помимо своего существования, еще и существование всех других существ, находящихся со мной в общении, совокупность их называется миром, есть вопрос не антропологический, а чисто метафизический. Примечания о формах эгоистического языка. В наши времена глава государства, обращаясь к народу, обычно употребляет множественное число. Мы, имя Рек, Божьей милостью и так далее. Возникает вопрос, не имеет ли оно скорее эгоистический смысл, то есть не указывает ли оно на собственные полновластия государя означает ли оно то же, что говорит король Испании? Я — король. Кажется, однако, что эта формула для обозначения высшего авторитета первоначально указывала на некоторые ограничения. Мы — король и его совет или сословие. Как же случилось, что обращение друг другу на «ты», то есть в единственном числе, имевшее место в древних классических языках, стало у различных, главным образом германских народов, плюралистическим, то есть на «вы». Для этого немцы придумали еще два выражения для обозначения высокого достоинства того лица, с которым разговаривают, а именно «эр» и «зи». Как будто это вообще не обращение, а рассказ о ком-то отсутствующем, и при том или об одном человеке, или о многих. Наконец, в довершении всех нелепостей мнимого уничижения говорящего перед собеседником и превознесения его вместо лица стали употреблять понятие отвлеченного качества его сословия «Ваша милость», «Ваше благородие», «Ваше высокородие» и тому подобное. Все это, надо полагать, возникло при феодализме, когда обращали внимание на то, чтобы выказать знатным лицам должное уважение соответственно их месту на иерархической лестнице, начиная от королевского достоинства и далее вплоть до той последней ступени, на которой человеческое достоинство совершенно исключается и остается просто человек, то есть до сословия крепостных, которым господа обращаются на «ты», как и к детям, которые еще не могут иметь своей собственной воли. О произвольном сознании своих представлений. Параграф 3. Стремление создать свои представления выражается или во внимании, атенцио, или в отвлечении от представления, которое я сознаю в данную минуту, абстракцию Последнее есть не отсутствие или потеря внимания. Это было бы рассеянностью, дистракцию, а действительный акт познавательной способности, направленной на то, чтобы представление, которое я сознаю, удержать в сознании от соединения с другими представлениями. Поэтому не говорят «нечто абстрагировать», «отвлечь», а говорят «отвлечь от чего-то», то есть от определения предмета моего представления, благодаря чему это представление приобретает всеобщность понятия и в таком виде воспринимается рассудком. Способность отвлечения от представления даже в том случае, когда оно навязывается человеку внешними чувствами, есть гораздо большая способность, чем способность внимания, ибо она доказывает свободу способности мыслить и самоволе души распоряжаться состоянием наших представлений. В этом смысле способность отвлечения гораздо сложнее, но более важна, чем способность внимания, когда дело касается представлений внешних чувств. Многие люди чувствуют себя несчастными от того, что не умеют отвлекаться. Тот, кто сватается, мог бы сделать хорошую партию, если бы он мог закрыть глаза на бородавку на лице или на гнилой зуб во рту своей невесты. Но наша способность внимания имеет странную и нехорошую особенность — непроизвольно устремлять взор как раз на недостатки других на оторванную от чертука пуговицу, на дурной зуб или на привычную ошибку в речи собеседника, и таким образом приводит смущение других, да и себе портит впечатление. Если главное хорошо, то не только справедливо, но и благоразумно закрывать глаза на некоторые изъяны у других и даже на изъяны в нашем собственном благополучии. Эта способность отвлекаться есть сила души, который можно приобрести только путем упражнения. О самонаблюдении. Параграф 4. Замечать что-либо за собой еще не значит наблюдать самого себя. Последнее — есть методическое сопоставление восприятий, получаемых от нас самих, которое дает материал для дневника человека, наблюдающего самого себя, и легко приводит к фантазерству и помешательству. Привлечение к себе внимания, когда имеют дело с людьми, хотя и необходимо, но в общении не должно быть заметным, иначе оно ведет или к смущению неловкости, или к аффектации взвинченности. Противоположность того и другого — непринужденность, доверие человека к самому себе — в том смысле, что другие не будут плохо отзываться о его манерах. Тот, кто держит себя так, как если бы он рассматривал себя перед зеркалом, или говорит так, как если бы он сам, а не кто-нибудь другой, прислушивался к своей речи, до некоторой степени напоминает актера. Он рисуется и стремится придать блеск своей персоне. Если это старание становится заметным другим, то такой человек много теряет в их глазах, так как оно возбуждает подозрение, что он намерен обмануть. Умение свободно держать себя так, чтобы уже своим внешним видом исключать малейший повод для такого подозрения, называется естественностью манер что, впрочем, отнюдь не исключает изящества и вкуса. И эта естественность нравится уже одной правдивостью проявлений. Но там, где эта естественность вытекает из простоты сердечной, то есть из отсутствия умения притворяться, которое стало правилом, что обнаруживается в разговоре, оно называется наивностью. Манера не вполне взрослой девушки или провинциала, незнакомого с городскими нравами, говорить просто и открыто своей наивностью и прямотой, незнанием искусства казаться, вызывает веселую улыбку у тех, кто уже сведущ в этом искусстве и наловчился в нем. Это не непрезрительная насмешка, ведь в душе и эти люди уважают прямоту и искренность. Это добродушная, ласковая усмешка, вызванная неопытностью в дурном, хотя имеющим свою основу в уже испорченной человеческой природе, искусстве казаться, которое скорее должно возбуждать сожаление, чем усмешку, когда его сопоставляют с идеей неиспорченной еще природы. Это мгновенная веселость, как солнечный луч, вдруг пробивающийся сквозь облака, тотчас же гаснет, чтобы пощадить близорукие глаза эгоизма. Что же касается собственной цели этого параграфа, а именно указанного выше предостережения, не слишком увлекаться выведыванием и как бы преднамеренным сопоставлением внутренней истории непроизвольного хода своих мыслей и чувств, то это предостережение мы делаем потому, что такое увлечение прямой дорогой ведет к тому, чтобы запутаться в мнимых высших откровениях и силах, влияющих на нас неведомо откуда, без всякого содействия с нашей стороны, впасть в иллюминатизм или терроризм. В самом деле, незаметно для себя, мы якобы открываем здесь то, что мы сами в себя вложили — как это делали Бориньон в заманчивых или Паскаль в страшных и пугающих образах. В подобном положении оказался даже такой превосходный ум, как Альбрехт галер который так долго, часто без перерыва, вел дневник своих душевных состояний, что в конце концов обратился к знаменитому теологу, своему прежнему товарищу по Академии доктору лесу с вопросом, не может ли он найти утешение для своей смятенной души в его обширной сокровищнице богословия. Вполне достойно размышления, а для логики и метафизики необходимо и полезно наблюдать себе различные акты способности представления, когда мы сами их вызываем но пытаться подслушивать их, когда они без зова сами собой появляются в душе, что совершается игрой непреднамеренно сочиняющего воображения так как в этом случае принципы мышления не предшествуют как надлежало бы нашим представлениям, а следует за ними. Это извращение естественного порядка познавательной способности и представляет или уже созревшую душевную болезнь, ипохондрию, или расположение к такой болезни, которая приводит в дом умалишенных. Тот, кто умеет много говорить о своем внутреннем опыте, о благодати, об искушениях, пусть, совершая с надеждой на открытие путешествия для исследования самого себя, прибудет прежде всего в антикиру. Действительно, с этим внутренним опытом дело обстоит не так, как с внешним опытом, касающимся предметов в пространстве, где эти предметы являются рядом друг с другом и как постоянно существующие. Внутреннее чувство воспринимает отношение своих определений только во времени, стало быть, в движении, когда не может быть продолжительного рассмотрения необходимого для опыта. Когда мы представляем себе внутреннее действие – спонтанность, благодаря которому становится возможным понятие, мысль, то есть рефлексию и восприимчивость, благодаря которой становится возможным восприятие, то есть эмпирическое созерцание, охватывание, но представляем себе оба этих акта осознанно, то сознание самого себя можно разделить на сознание рефлексии и на сознание схватывания. Первое – это сознание рассудка, второе – внутренние чувство. Первое – чистое, а второе – эмпирическая эперцепция. И тогда первое ошибочно называется внутренним чувством. В психологии мы исследуем самих себя по нашим представлениям внутреннего чувства, а в логике – потому что дает нам интеллектуальное сознание. Здесь «я» кажется нам двояким. Что было бы противоречием? Первое. Я как субъект мышления в логике, который означает чистую оперцепцию, чисто рефлектирующий «я», и о котором мы ничего больше сказать не можем, так как это совершенно простое представление. Второе. Я как объект восприятия, стало быть, внутреннего чувства, который содержит в себе многообразие определений, делающих возможным внутренний опыт. Вопрос о том, может ли человек при различных внутренних изменениях своей души, своей памяти или принятых им принципов, если он сознает эти изменения, сказать, что он тот же самый человек в отношении души, есть вопрос нелепый, ведь человек может сознавать эти изменения только потому, что в различных состояниях он представляет себя как один и тот же субъект и хотя я человека двояко по форме, по способу представления, но не двояко по материи, по содержанию. О представлениях, которые мы имеем, не сознавая их. Параграф 5. Иметь представления и тем не менее не сознавать их, это кажется чем-то противоречивым. В самом деле, каким образом мы можем знать, что мы их имеем, если мы их не сознаем? Такое возражение делал еще Лок, который поэтому и отрицал существование подобного вида представлений. Но опосредованно мы можем сознавать, что имеем представление, хотя непосредственно и не сознаем его. Такие представления называются «смутными». Остальные ясны, и если ясны также входящие в них частичные представления, то они называются отчетливыми, все равно будут ли они представлениями мышления или созерцания. Если я сознаю, что далеко от себя вижу на лугу человека, хотя и не сознаю, что вижу его глаза, нос, рот и так далее то я, собственно, лишь делаю вывод о том, что этот предмет — человек. Ведь если бы из-за того, что я не сознаю впечатления указанных частей головы, а также и других частей этого человека, я захотел утверждать, что в своем сознании я не имею представления о человеке, то я не мог бы сказать, что я вижу человека, ведь из этих частичных представлений сложно целое — голова — весь человек. То обстоятельство, что сфера наших чувственных созерцаний и ощущений, которых мы не сознаем, хотя с несомненностью можем заключать, что мы их имеем, то есть сфера смутных представлений у людей, а также у животных, неизмерима. А ясное представление содержит в себе только бесконечное малое количество точек их, открытых перед сознанием что на большой карте нашей души, так сказать, освещены только немногие пункты, это обстоятельство может возбуждать у нас удивление перед нашим собственным существом. Ведь если бы некая высшая сила сказала «Да будет свет», то без малейшего содействия с нашей стороны перед нашими глазами открылось бы как бы полмира. Если, например, мы возьмем писателя со всем тем, что он имеет в своей памяти. Все, что открывает нам глаз, вооруженный телескопом, например, на Луне или микроскопом в инфузориях, мы видим только нашими глазами. Ведь эти оптические средства не приносят глазу новых световых лучей и созданных ими образов, которые и безуказных искусственных орудий отражались на нашей сетчатке, но только значительно увеличивают их, чтобы довести их до нашего сознания. То же можно сказать и о слуховых ощущениях, когда музыкант при помощи десяти пальцев и двух ног импровизирует на органе и в то же время разговаривает с человеком, стоящим возле него. Здесь в несколько мгновений в душе пробуждается множество представлений, Причем для выбора каждого из них необходимо еще особое суждение относительно его пригодности, так как один удар пальцем, не соответствующий гармонии, тотчас же воспринимался бы как диссонанс. И между тем, в общем, все идет так, что импровизирующий музыкант очень хотел бы сохранить в нотных знаках кое-что из удачно исполненной пьесы чего он, может быть, в других случаях не в состоянии был бы сделать столь хорошо при всем своем усердии. Таким образом, у человека обширнее всего сфера смутных представлений. Но так как эти представления могут быть восприняты только со своей пассивной стороны как игра ощущений, то теория о них относится к физиологической антропологии, а не к прагматической, которой мы и занимаемся здесь. Мы часто играем нашими смутными представлениями и заинтересованы в том, чтобы воображение заслонило любимые или нелюбимые предметы. Но еще чаще мы сами становимся игрой смутных представлений, и наш рассудок — не в состоянии избавиться от тех нелепостей, которым его приводит влияние этих представлений, хотя и считает их обманом. Так обстоит дело с половой любовью, если она имеет в виду, собственно, не благоволение, а скорее пользование своим предметом. Сколько остроумия было с давних пор потрачено ради того, чтобы как бы прикрыть вуалью то, что хотя и приятно, но показывает столь близкое родство человека с низкой породой животных, что вызывает у людей стыд. И поэтому в изысканном обществе говорят об этом завуалировано, хотя достаточно прозрачно для того, чтобы вызвать улыбку. Воображение охотно блуждает здесь, в потемках, и всегда нужно немало искусства, чтобы, избегая цинизма, не впасть в смешной пуризм. С другой стороны, довольно часто нами играют смутные представления, которые не хотят исчезнуть даже тогда, когда их освещает рассудок. Умирающему часто кажется очень важным, чтобы его похоронили в саду или под тенистым деревом, в поле или в сухом месте — Хотя в первом случае он вовсе не может надеяться на живописный вид, а в последнем не имеет основания опасаться получить от сырости насморк. До известной степени и разумные люди придерживаются мнения, что платье делает человека. Правда, русская пословица гласит «по одежке встречают, по уму провожают», Но ум все же не может отделаться от впечатления смутных представлений о чем-то важном, которое производит хорошо одетый человек. Только потом ум может попытаться изменить свое первое суждение о нем. Но часто с желанным успехом пользуется даже умышленной смутностью, чтобы произвести впечатление глубокомысленного и основательного ума, подобно тому, как в сумерках или сквозь туман предметы всегда кажутся нам больше, чем они на самом деле. При дневном же свете большим кажется то, что освещено больше, чем окружающие предметы. Так белые чулки представляют икры более полными, чем черные. Огонь, разведенный ночью на высокой горе, кажется больше, чем он есть, если его измерить. Может быть, Этим объясняется, почему Луна, а также расстояние звезд друг от друга кажутся больше, когда они находятся вблизи горизонта. В обоих случаях светящиеся предметы, которые мы видим вблизи горизонта через более темный слой воздуха, кажутся нам больше, чем в небесной вышине, между тем, как темное на светлом фоне кажется нам меньше. Таким образом, При стрельбе по мишени белый кружок на чёрном фоне гораздо удобнее для стрелка, чем чёрный на белом фоне. «Да будет темно!» — вот повеление всех мистиков, дабы искусственной темнотой приманить к себе кладоискателей мудрости. И вообще некоторая степень загадочности в произведении не неприятна читателю. Она даёт ему возможность ощутить своё собственное остроумие, превращая смутное в ясные понятия. Об отчётливости и неотчётливости в сознании своих представлений. Параграф 6. Сознание своих представлений, достаточное, чтобы отличить один предмет от другого, называется ясностью. Сознание, благодаря которому становится ясным и соединение представлений, называется отчетливостью. Только благодаря последней некоторая сумма представлений становится познанием. Так как каждое соединение представлений предполагает единство сознания, стало быть, правило для соединения, то в этом многообразном мыслится порядок. Отчетливому представлению можно противопоставить не путанное, а только неотчетливое. Путанное всегда сложно, так как в простом нет ни порядка, ни путаницы. Путаница, следовательно, причина неотчетливости, а не ее дефиниция. В каждом сложном представлении, а таково каждое познание, ибо для него всегда нужны созерцание и понятия, отчетливость зависит от порядка в каком соединяются частичные представления. И эти представления дают повод или к чисто логическому делению, касающемуся только формы на высшие и подчинённые, или к реальному делению на главные и побочные представления. Благодаря этому порядку познание становится отчётливым. Нет сомнения, что если способность познания вообще хотят назвать рассудком, В самом общем значении этого слова, то этот рассудок должен заключать в себе способность схватывания данных представлений, чтобы имело место созерцания, способность отвлечения того, что общим многим из них, чтобы образовать понятие, и способность размышления, чтобы породить познание предмета. Того, кто обладает этими способностями в превосходной степени, называют светлой головой. Кто одарен ими в очень малой мере, тупицей, так как его всегда должны вести за собой другие. А того, кто в применении этой способности обнаруживает даже оригинальность, в силу которой он сам из себя создает то, что обычно необходимо изучить только под руководством других, называют гением. Тот, кто не научился тому, чему он должен был научиться, чтобы знать, называется невеждой, если ему следовало бы знать это, поскольку он хочет казаться ученым. Ведь без такого притязания он может быть великим гением. Тот, кто не умеет сам думать, хотя он может многому научиться, есть ограниченный ум, тупой. Можно быть многосторонним ученым, машины для обучения других тому, чему когда-то научился сам, и в то же время очень ограниченным в отношении разумного применения своего исторического знания. Тот, кто при публичном изложении приобретенных им когда-то знаний обнаруживает рабское исследование школе, следовательно, отсутствие свободы в своем мышлении, есть педант. Впрочем, педантом может быть и ученый, и солдат, и даже придворный. Среди них ученый-педант в сущности еще самый терпимый, так как от него все же можно чему-нибудь научиться. Напротив, мелочность в соблюдении формы, педантизм у придворных не только бесполезна, но вдобавок еще смешна в ввиду той гордости, которая неизбежно присуща всякому педанту. Ведь это гордость невежды. Но искусство, или скорее умение говорить всегда в тоне данного общества и вообще показывать себя модным, особенно в области науки, ошибочно называется популярностью, хотя в сущности это только разряженная поверхностность и прикрывает некоторую скудость ограниченного ума. Но это искусство может сбить с толку только детей. «Твой барабан», — говорит у отца на квакер-офицеру, который болтал, сидя рядом с ним в карете, «вот твое подобие, он гремит, потому что пуст». Чтобы судить о людях по их познавательной способности, по уму вообще, их делят на таких, за которыми следует признать здравый смысл, а это, конечно, незаурядный смысл, и на людей науки. Первые знают, когда применять правила, Вторые знают правила сами по себе и до их применения. Ум, который нужен для познавательной способности первого вида, называют здравым человеческим смыслом, второго вида — светлой головой. Примечательно, что первый ум, который обычно рассматривается лишь как практическая познавательная способность, представляет себе не только таким, который может обойтись без культуры, но и таким, которому культура даже вредна, если ею занимаются недостаточно. Такой ум превозносят поэтому до небес и представляет его как скрытую в глубине души сокровищницу, и иногда изречения его, как какого-то оракула, гения Сократа, считают более верными, чем все, что наука может предложить человеку во всяком случае несомненно что если решение вопроса основывается на общих и прирожденных правилах рассудка обладание которыми называется природным умом то менее надежно искать научные и искусственно составленные принципы школьной остроумии и в соответствии с ними принимать решение чем положиться на решение скрытых в тайниках души определяющих оснований суждения которые в их совокупности можно назвать логическим тактом, когда размышление представляет предмет с различных сторон и делает правильный вывод, хотя акты, происходящие при этом в глубине души, не осознаются. Но здравый смысл может доказать свое превосходство только в отношении предмета опыта. Он не только благодаря опыту увеличивает познание, но и расширяет сам опыт однако не в спекулятивном, а только в эмпирически-практическом отношении. Ведь в области спекуляции необходимы априорные научные принципы, а в сфере практического достаточно данных опыта, то есть суждений, которые постоянно подтверждаются испытанием и результатами его. О чувственности в противоположность рассудку. Параграф 7. В отношении состояния представления моя душа бывает или активной и обнаруживает способность, или пассивной и проявляется восприимчивости. Познание объединяет в себе то и другое. И возможность иметь такое познание носит название познавательной способности, заимствуя его от важнейшей части познания, а именно от деятельности души, по соединению представлений или обособлению их. Представления, в отношении которых душа остается пассивной и которые, следовательно, оказывают воздействие на субъект, это воздействие может исходить или от самого субъекта, или от объекта, относятся к чувственным представлениям. А те, которые заключают в себе чистую деятельность мышления, относятся к интеллектуальной познавательной способности. первый называет также низшей, а вторую — высшей познавательной способностью. Усматривать чувственность только в неотчетливости представлений, а интеллектуальность только в их отчетливости, и таким образом проводить лишь формальное логическое различие сознания вместо реального психологического способности, которые касается не только формы, но и содержания мышления, это было большой ошибкой Лебницевско-Вольфовской школы, усматривавшей чувственность только в некоем недостатке, в неясности частичных представлений, следовательно, в их неотчетливости, а свойство рассудочного представления в отчетливости. На самом же деле чувственность представляет собой нечто весьма положительное и служит необходимым дополнением для рассудочного представления, чтобы создать познание. Собственно говоря, виноват в этом Лейбинц. Он, последователь Платоновской школы, признавал врожденные чистые рассудочные созерцания, называемые идеями, которые имеются в человеческой душе теперь лишь в смутном виде. Только познанием объектов – как они существуют сами по себе, мы обязаны расчленению и освещению их через внимание. Первое имеет характер пассивности внутреннего чувства ощущения. Второе — спонтанности оперцепции, то есть чистого сознания деятельности, которое составляет мышление и относится к логике, системе правил рассудка, между тем как первое относится к психологии совокупности всех внутренних восприятий под законами природы и обосновывает внутренний опыт. Примечание. Предмет представления, который заключает в себе лишь способ, каким он на меня воздействует, я могу познать только так, как он мне является. И всякий опыт, эмпирическое познание, внутреннее не в меньшей мере, чем внешний, есть познание предметов только так, как они нам являются, а не так, как они существуют, рассматриваемые сами по себе. В самом деле то, какого рода будет чувственное созерцание, за которым следует мысль об объекте, понятие о нем, зависит в этом случае не только от свойств объекта представления — но и от свойств субъекта и его восприимчивости. Формальные свойства этой восприимчивости, в свою очередь, не может быть заимствовано от внешних чувств, а как созерцание должно быть дано априори, то есть должно быть чувственным созерцанием, которое остаётся даже тогда, когда всё эмпирическое, содержащее в себе ощущение внешних чувств, устранено — И это формальное в созерцании есть при внутреннем опыте время. Так как опыт есть эмпирическое познание, а для познания, в виду того, что оно основывается на суждениях, необходимо размышление, стало быть, сознание, то есть деятельность рассудка при соединении многообразного содержания представления по правилу единства этого многообразного, то есть понятий и отличный от созерцания мышление вообще, то сознание делится на дискурсивное, которое как логическое должно предшествовать, так как оно даёт правила, и на интуитивное сознание. Первое — чистая оперцепция своей душевной деятельности, то есть простое сознание. «Я» рефлексии не заключает в себе ничего многообразного и во всех суждениях всегда одно и то же, так как оно только формальное в сознании. Наоборот, внутренний опыт есть материальное в сознании и заключает в себе многообразное содержание эмпирического внутреннего созерцания. Я — схватывание, следовательно, эмпирическую оперцепцию. Правда, я как мыслящее существо и я как чувственное существо представляю собой один и тот же субъект, но как объект внутреннего эмпирического созерцания то есть поскольку на меня внутренне воздействует во времени ощущение, в одно и то же время или друг за другом, я все же познаю себя только так, как я сам себе являюсь, а не как вещь в себе. Ведь это зависит от условия времени, которое не есть рассудочное понятие, стало быть, не есть чистая спонтанность. Следовательно, от такого условия, в отношении которого моя способность представления пассивна и относится к восприимчивости. Вот почему я через внутренний опыт всегда познаю себя только так, как я себе являюсь. Часто это положение злонамеренно извращали так, будто оно говорит. Мне только кажется, что я имею те или иные представления и ощущения, да и вообще, что я существую. Видимость дает основание для ошибочного суждения из субъективных причин, которые неправильно считаются объективными. Но явление вовсе не есть суждение, оно только эмпирическое созерцание, которое через рефлексию и возникающее из него рассудочное понятия становится внутренним опытом, а тем самым и истинным. Причина этих заблуждений в том, что слова «внутренние чувства» и «оперцепции» психологи обычно считают совершенно равнозначащими, несмотря на то, что только первое должно обозначать психологическое, прикладное, а второе — лишь логическое, чистое сознание. Отсюда ясно, что посредством внутреннего чувства мы можем познать себя только так, как мы себе являемся ибо охватывание впечатлений внутреннего чувства предполагает формальные условия внутреннего созерцания субъекта, а именно время. А это отнюдь нерассудочные понятия, и, следовательно, оно значимо только как субъективные условие того, как в соответствии со свойствами человеческой души нам даются внутренние ощущения. Следовательно, оно не даёт нам возможности познать, как существует объект сам по себе. Это примечание относится, собственно, не к антропологии. В антропологии явления, соединённые по законам рассудка, суть данного опыта. И в ней вовсе не ставится вопрос о способе представления о вещах. Каким образом следовало бы их рассматривать также вне их отношение к внешним чувствам, стало быть, в себе. Ведь такое исследование относится к метафизике, которая занимается проблемой возможности априорного познания. Но все же было необходимо сделать это отступление, дабы и в этом вопросе удержать спекулятивные умы от ошибок а так, как, впрочем, знание людей на основе внутреннего опыта, поскольку в большинстве случаев человек судит и о других по этому опыту, исключительно важно, но в то же время, быть может, более трудно, чем правильные суждения о других, ибо тот, кто исследует свой внутренний мир вместо того, чтобы только наблюдать, часто кое-что вносит в самосознание от себя, то желательно и даже необходимо начинать с явлений, наблюдаемых в себе самом, и только потом переходить к утверждению некоторых положений, касающихся природы человека, то есть к внутреннему опыту.